Глава тридцать пятая. «Кургане. Чем дальше в лес?» Сунув письмо ворона обратно в пакет, я разлегся на кучу веток и расслабился. Как красиво рассказывал обо всем этом ворон. Интересно, откуда он сведения-то Жена? Кто-то ведь должен был записать конец истории и спрятать так, чтобы потом нашли. Что вообще стало с его женой? В легенде о ней не упоминалось. Как, кстати, и о сыне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 Она засела в башне на одном краю города, а властелин пытался сбежать через вторую башню на другом конце. Мы выяснили, что взятые намерены избавиться от отряда, как только минует кризис. Мы дезертировали по приказу капитана. Захватили корабль. Сражение дошло до решающей точки в тот миг, когда мы отчаливали. Супруги схватились над пылающим городом, и госпожа оказалась сильнее. Глаз властелина потрясал мир, выплескивая последние капли отчаяния. Он назвал госпожу именем, которое полагал властительным и Боманс. Как оказалось, даже властелин не застрахован от ошибок. Одна сестра убила другую и, может быть, заняла ее место. Как выяснилось, в битве при Чарах еще одной сестрой была Душелов, наша учительница, пытавшаяся занять место госпожи. Три сестрички, минимум три. Одну звали ардат но явно не ту, что стала госпожой. Может, тут и кроется ключ? Все те списки, лежащие дома, в норе, генеалогия. Найти женщину по имени ардат Выяснить, кто были ее сестры. Это ключ, пробормотал я. Сомнительный, но ключ. Что? Я и забыл про горшка. Мальчишка не пытался воспользоваться этим. Наверное, слишком перепугался. Ничего. Снаружи темнело, дождь не утихал. Над курганием плыли призрачные огни. Что-то в них было не то. Интересно, как там гоблин с одноглазым. Идти выяснять я не осмеливался. В углу похрапывал следопыт. Пес-жабодав положил башку ему на живот, изображая дрыхнущую дворнягу. Но, уловив блеск в его глазах, я понял, что пес не спит. Я перенес внимание на горшка. Паренек трясся, и не только от холода. Он уверен, что мы его прикончим. Я положил руку ему на плечо. «Все нормально, сынок, не надо бояться. Мы обязаны тебе, ведь ты присмотрел за Вороном». «Он правда Ворон? Тот самый Ворон, отец Белой Розы?» Наслушался парень легенд. «Именно. Только приемный отец». «Тогда не все, что он говорил, ложь. Он все-таки был под Форсбергом». Это меня почему-то позабавило. «Сколько я знаю Ворона», — ответил я, хихикнув, — «он вообще почти не лгал. Только придерживал правду». «Вы меня отпустите? Когда окажемся в безопасности?» «Угу». Это его не обнадежило. «Скажем так, когда доберемся до равнины страха? Там много твоих приятелей собралось». Паренек хотел завести со мной политическую дискуссию, почему это мы идем против госпожи. Я отказался. Я не миссионер, обращением в свою веру не занимаюсь. Слишком занят самокопаниями и самоуглублениями. Может, вороному объяснит, когда гоблин и одноглазый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 Мы ведь не великие маги-костоправ, мы фокусники. С парой заклятий в рукаве. Может, молчун смог бы пособить. У него иная магия. — Сядь, а то упадешь. Одноглазый где? — Отдыхает. Ему тяжело пришлось. То, что он там увидел, его чуть не доконало. — Что именно? — Не знаю. Я его только подстраховывал, чтобы он тоже не застрял там. Одно знаю. Своими силами нам ворона не вытащить. — Дерьмо, — произнес я. Сраное, вонючее, говеное дерьмо. «Гоблин, без Ворона нам не победить, у меня тоже не хватит сил. Половину тех документов я не переведу никогда». «Даже с помощью следопыта?» «Он читает на телекуры, и все. Это и я могу, только хуже. А Ворон знал диалекты. Кое-что из переведенного им писалось именно на них. Еще, мы так и не выяснили, чем он тут занимался. Зачем притворился мертвым и сбежал, почему оставил душечку? Может быть, я делал поспешные выводы, со мной случаются» или поддался обычной человеческой слабости упрощения. Вот вернется ворон, и все встанет на свои места. «Что же нам теперь делать?» – спросил я. «Не знаю, Костоправ». – гоблин встал. «Пусть Одноклазый очухается и расскажет, с чем мы столкнулись. Оттуда и начнем». «Ладно». Колдун вышел. Я лег и попытался заснуть. Стоило отключиться, как начинался кошмар. Появлялась тварь, барахтающаяся в оставшемся от кургане болоте.